А можно еще вопрос, тихо спросил Джейкоб, когда я передала ему нож. Можно, резко ответила я. Он молча покрутил нож под струей воды, потом еле слышно прошептал: Ты сказала несколько недель. А когда именно, договорить он не сумел. После выпускного, прошептала я в ответ, настороженно вглядываясь в лицо Джейка, а вдруг опять вспылит. Так, скоро, выдохнул он, закрывая глаза. Не спросил, а простонал. Мускулы его рук напряглись, плечи окаменели. "Ой!" вскрикнул Джейкоб. От неожиданности я подпрыгнула. Правую руку он стиснул в кулак и зажал в нем нож. Джейк раскрыл пальцы, и нож с грохотом упал на кухонный стол. Поперек ладони шел длинный глубокий порез. Кровь хлесталась по пальцам и капала на пол. «Ох, "Вот черт!» — воскликнул Джейк. Голова у меня закружилась, а желудок подскочил к горлу. Я вцепилась в стол, сделала глубокий вдох ртом и взяла себя в руки. Надо помочь Джейкобу. Ох, Джейк, угораздил же тебя. На, обмотай полотенцем. Я протянула кухонное полотенце и попыталась взять Джейка за руку. Он отшатнулся. Ничего страшного, было. ерунда. Комната стала слегка расплываться перед глазами. Я снова глубоко вдохнула. Ерунда. Да ты чуть не до кости порезался. Он не обратил внимания на предложенное полотенце, просто подставил ладонь под струю воды из крана. Вода покраснела. Голова у меня опять закружилась. "Белла", позвал Джейк. Я отвела взгляд от пореза и посмотрела Джейку в лицо. Он хмурился, но выглядел спокойно. "Что? У тебя такой вид, будто ты вот-вот упадешь в обморок. Еще немного и ты откусишь себе нижнюю губу. Перестань. Успокойся. Дыши глубже. Со мной все в порядке". Я втянула воздух ртом и перестала кусать губу. "Не храбрись. Джейк усмехнулся. "Поехали", сказал я. "Тебе нужно в больницу". Я решила, что в состоянии вести машину. По крайней мере, комната больше не кружилась перед глазами. Не надо. Джейк закрыл кран, взял у меня полотенце и замотал в него ладонь. "Подожди, дай мне посмотреть". Я покрепче ухватилась за стол, чтобы держаться на ногах, если вдруг опять закружится голова. "Ты никак получила диплом врача, я ничего мне об этом не сказала? Дай мне посмотреть на рану, и я решу, стоит ли закатывать истерику по поводу поездки в больницу." "Не надо истерик в притворном ужасе скривился Джейкоб. — "Покажи руку, или истерика гарантирована." "Ладно." Он размотал повязку, когда я протянул руку за полотенцем, он положил на нее свою. Несколько секунд я ничего не могла понять, даже перевернула руку Джейка тыльной стороной вверх. Хотя была уверена, что порезал он именно ладонь. Наконец я осознала, что ярко-розовая, вдавленная полоса это все, что осталось от раны, и повернула его руку обратно ладонью вверх. Но ты же истекал кровью. Джейкоб посмотрел мне в глаза. На мне все заживает моментально. С этим трудно спорить, почти беззвучно ответила я. Я же своими глазами видела длинный, глубокий порез, из которого текла кровь. От ее соленого запаха я чуть сознание не потеряла. Такой порез явно требовал швов. Должен был бы пройти не один день, прежде чем он покрылся бы корочкой, и еще много недель, чтобы стал блестящим розовым шрамом, который уже сейчас красовался на ладони Джейкоба. Джейк ухмыльнулся и ударил себя в грудь. Я же оборотень, забыла? Он посмотрел мне в глаза бесконечно долгим взглядом. Так и есть, наконец ответил я. Джейк рассмеялся, "Ведь я же говорил тебе об этом. И ты видела шрам у Пола". Я потрясла головой, пытаясь привести мысли в порядок: одно дело слышать, а другое увидеть своими глазами. Я присела и вытащила из шкафчика под раковиной чистящее средство с хлоркой, налила немного на тряпку и принялась оттирать пол. Резкий запах хлорки прочистил мозги, окончательно избавив от остатков головокружения. "Давай я уберу", предложил Джейк. "Я сама. Ты лучше брось полотенце в стирку". Убедившись, что от пола не пахнет ничем, кроме хлорки, я промыла хлоркой и раковину. Потом вылила колпачок средства в стиральную машинку и включила ее. Джейкоб неодобрительно следил за моими действиями. "У тебя что, навязчивый невроз?" спросил он, когда я закончила прибираться. "Не исключено, но в этот раз у меня, по крайней мере, есть оправдание. Видишь ли, мы здесь слишком чувствительны к запаху крови. Надеюсь, ты понимаешь." Джейкоб скривился. Зачем усложнять жизнь Эдварду, сказал я. Ему и так несладко. Ну да, ну да, разумеется. Я вытащила пробку, и грязная вода втянулась в слив раковины. «Белла, можно задать тебе вопрос?